Глава 31. Боль то схватывает, то отпускает. В перерывах дохожу до кухни, едва не падая на пол. Голова дико кружится и бросает в пот. Беру телефон и никак не могу вспомнить, как с мобильного набрать номер скорой помощи. В итоге набираю Ольгу. Ксюх, привет. Оля, вызови скорую, пожалуйста. Плохо мне. Ох, мать моя женщина, ты где? Дома я. Оль, быстрей. Хорошо, что случилось? Что скорой-то сказать? Живот, острые боли внизу. «Через пять минут ко мне поднимается Ольга, а через двадцать приезжает скорая. Женщина-врач быстро осматривает меня пальпируя живот. Срок какой? Срок чего? Беременности. Я не беременна. Смотрю на нее во все глаза». «Так, ясно все. Она мне ставит какой-то укол и оборачивается к медсестре. Запиши, беременность примерно 6-7 недель. Угруза выкидыша. Везем в шестой роддом». «Вы уверены? Я не беременна. Это просто невозможно». Женщина посмотрела на меня, как на умалишенную. «Девушка, я врач с 15-летним стажем. И беременность-то уж могу определить. Матка уже хорошо прощупывается. Собирайтесь. Халат, тапочки, сменное нижнее белье, документы. Ольга помогает мне собрать пакет в больницу и спуститься до машины скорой помощи». «Ксюх, позвони потом». «Хорошо, Оль, спасибо». «Девушка, так что? Ребенка сохраняем или пускаем процесс на самотек?» Жестко спросил врач после осмотра в приемном покое, глядя в мои испуганные глаза. «Сохраняем», — произнесла осипшим голосом, все еще не веря в происходящее. «Ребенок. У меня будет ребенок. Точнее, он уже есть шесть недель». «Лидия Ивановна, займитесь девушкой. На каталку и в палату. Уколы и капельницу», — обратился он к медсестре. «Наблюдение каждые 10-15 минут». Пока меня везли в палату и ставили капельницу, я все думала, как же так могло получиться, ведь я предохранялась. Каждый месяц ставила уколы, и вот в этот момент я подвисла, понимая, что попросту не помню, когда был последний прием у моего гинеколога. Начало сентября или середина августа. Блин, сейчас уже начало ноября. Я просто-напросто пропустила прием. Из груди вырывается стон. «Вот я дура!» В палату заглядывает медсестра. «Что-то болит вам плохо?» «Нет, все нормально». «Если станет плохо, говорите. Спасибо. Скажите, а при прерванном акте может быть беременность?» Я просчитывала момент, когда это могло случиться. Смешно, конечно, и глупо. Что случилось, то случилось. Но чем мне было еще заняться, лежа под капельницей? «Конечно, может. Даже в предсеменной жидкости есть сперматозоиды. Нежеланная беременность?» «Скорее, неожиданная». Я вымоченно улыбнулась. «Можно еще вопрос? Я сегодня выпила пару глотков коньяка. Это как-то отразится на ребенке?» «После капельницы вас отвезут на УЗИ. Там врач все скажет о состоянии ребенка. Не переживайте. Сейчас для вас главное не нервничать. Спасибо большое. Не за что. Я зайду через 15 минут. Сегодня пятый день пребывания в больнице. Болей больше не было. Кровотечения тоже. На УЗИ врач сказал, что все хорошо и ребенок развивается без патологий. Я облегченно выдохнул Ника звонила почти каждый день, она до сих пор в поисках подходящего платья, постоянно приходится ей отказывать и искать глупые и надуманные для этого предлоги, но рассказывать ей все сейчас не хочу. Во-первых, я все еще не до конца приняла сама, во-вторых, не хочу ее расстраивать накануне их свадьбы с Игорем. В-третьих, начну рассказывать, снова начну реветь, а мне нельзя, прижала ладонь к своему еще плоскому животу и улыбнулась. Моя палата была маленькая на два места, и первые два дня я была в ней одна, а вот на третий день подселили соседку, ей оказалась женщина 42 лет, легла на сохранение с третьей беременностью. Все ничего, она была милой, общительной, но ее храп каждую ночь я уже была не в силах выносить. Вот и сегодня я стояла с кружкой чая у окна и зевала от недосыпа, ожидая врача, который делал обход по палатам каждое утро. Утро доброе, Ксения Викторовна, как самочувствие? Врач вошел в палату и присел на табуретку рядом с кроватью. Все хорошо. Жалобы есть? Нет, ничего не болит, чувствую себя хорошо. Скажите, а когда я смогу вернуться домой? По анализам и УЗИ у вас все замечательно, но если вы себя чувствуете хорошо, то могу вас выписать, но под наблюдение вашего гинеколога. «Конечно. Тогда я все подготовлю, а вы можете собираться. После обеда медсестра принесет вам выписку и можете отправляться домой. А выписку отдадите своему врачу в женской консультации. Если вдруг будут снова боли или кровотечения, даже незначительные, сразу вызывайте скорую». «Хорошо, спасибо большое». Врач ушел, а я сложила все свои вещи в пакет и прилегла вздремнуть перед обедом. Вечером я уже сидела дома на кухне и пила чай с Ольгой. «Ксюх, ты правда беременна?» «Да». И что ты будешь делать? Глупый вопрос, Оль. Ничего не глупый, ты же не встречаешься ни с кем. Если бы мужик был постоянный, я бы не спрашивала. Рожать буду, Оль. Ты точно, Ксюх, отмороженная. Мужики сбегать будут, как узнают, что у тебя ребенок на руках. Ну и хер с ними, велика потеря, мужики. Сегодня он есть, а завтра его след простыл. А сидеть переживать по этому поводу я не собираюсь. Ребенок, Оль, он навсегда. Он всегда останется с тобой, и променивать его на очередного мудака я не собираюсь. А отцу ребенка сообщишь? Ну, о своем положении. «Не знаю еще, не решила. Слушай, хватит меня грузить, давай торт режь. Я есть хочу, между прочим, уже слюни бегут». Проводив фольгу вымыла посуду наткнувшись на пачку сигарет, выбросила ее в мусорное ведро. Вымыла пепельницу, убрала ее подальше в шкаф. Нам, мало что то больше не нужно. Взяв на работе еще один отгул, на следующий день я отправилась к маме. Надо успокоить ее. Она уже волноваться начала, что я совсем к ней не приезжаю и редко звоню. «Ксюшенька, что у тебя произошло?» Мама беспокойно смотрела на меня, разливая чай по кружкам. «Мам, все хорошо, не волнуйся». «Ну да, а то я не вижу. Сама не своя приехала». «Мам, я у тебя такая дура», — криво улыбнулась, смотря в чай. «Доченька, ну ты чего такое говоришь? Я беременна, мам». «Так это же счастье, Ксюш». «Боже мой, ребеночек, внучок или внучка? Дочь, ну ты чего? Не хочешь, что ли?» Мама взяла меня за руку, а у меня ком в горле встал и глаза на мокром месте не в этом дело А в чем тогда? Денис не хочет. Он не знает ничего. Мы расстались, мам. Помиритесь еще, не расстраивайся. Не помиримся, мам. Он женат. Я потупила глаза, зная, что мама не одобряет связи с женатыми мужчинами. А тут собственная дочь выдала такой сюрприз. И ты об этом не знала? Знала. Все с самого начала знала. Мама тяжело вздыхает, а я сидела и крутила кружку с чаем в руках. Не могла от поднять глаза. Нет, мне не было стыдно перед людьми. Даже перед Таней стыдно не было бы, встретя ее лицом к лицу. Но перед мамой мне было очень стыдно. Ну что ж, что сделано, то сделано, дочь. Ну об аборте даже не думай. А я и не думаю. Вот и молодец. А говорить ему или нет, решай сама, конечно. Тут я тебе советовать не буду. Я ваших отношений не знаю. В любом случае вырастим. Я же тебя, можно сказать, одна вырастила, и ничего. А тут мы вдвоем справимся. Мам, слезы все-таки сорвались из глаз. Мама обняла меня, прижав, как в детстве, к своей груди. шш все будет хорошо. Вытирай слезки, а то расстраиваешь моего внука. Почему внука-то? Я улыбнулась, вытирая глаза. Вдруг внучку? Поболтав еще немного с мамой, успокоившись, поехала домой. Несмотря на то, что я только что перекусила у мамы, я снова хотела есть, поэтому отправилась на кухню готовить ужин. Спагетти, курица в чесночном соусе, вот чего я хочу. Слюни уже капали при одной только мысли. Поужинав, я уже хотела лечь отдохнуть, как раздался звонок в дверь. Ника. Привет, подруга. Ника залетела мини-ураганом в мою дверь, улыбаясь во все свои 32. Привет. Ставь чайник, я со сладеньким. Я только поужинала. Ну, ничего, пироженка-то в тебя влезет. О, моя дорогая, в меня теперь много чего влезет. Проснувшийся в больнице аппетит так и не прошел. Мне начинало казаться, что я ем постоянно, не отрываясь. Ксюш, у тебя все хорошо? Все нормально, вот у мамы сегодня была. Как, Галина Евгеньевна? Хорошо. Ксюш, что происходит? Спросила меня Ника спустя минут тридцать нашего однобукого разговора. Ничего, ты о чем? О твоем состоянии, я впервые тебе такую вижу. Ты случайно не под седативными? Нет, я не под таблетками, все нормально. Если дело в Лаврове, и он тебя обидел, я ему яйца оторву». Я отпила чай и улыбнулась воинственности подруги. «Ник, все нормально?» «Ага. Ты мне это все нормально уже 40 минут толдычишь. Только что-то мне вот ни хрена не верится в это». Денис с Таней развелся. «Я думала, у вас все хорошо?» От ее последних слов сердце ухнуло вниз. «Вдох. Успокоиться. Меня это больше не волнует. Мне все равно. Выдох». «Я ничего не знаю про развод», — отвечаю, стараясь говорить спокойно. «Интересно, девки пляшут. Вы что, поругались?» «Можно и так сказать? Мы расстались». Произношу, а у самой руки начинают подрагивать. Ника замечает изменения в моем лице. «Ксю!» Она пытается меня утешить, взяв за руку. Но я встаю из-за стола и иду к раковине. Споласкиваю кружку. Предательские слезы стекают парой капель из глаз. Что же я ную-то постоянно? Смахиваю их тыльной стороной ладони. «Ксюха, если ты сейчас плачешь, я ему точно его причиндалой откручу». «Все будет хорошо, Ник. Ведь все пройдет, да?» Произношу, сама не зная почему. Просто хочется, чтобы хоть кто-нибудь сказал, что все пройдет, что будет легче. Ника поднимается с места, обнимает меня. Я только сейчас понимаю, что, наверное, зря молчала все это время о нашей с Денисом связи. Она единственный человек, кроме мамы, который всегда меня поддерживает. Знаешь, я, как и ты, привыкла все держать в себе, но иногда необходимо выговориться. И я всегда тебя выслушаю, произносит подруга, подтверждая мои собственные мысли. Ее телефон снова сигнализирует о сообщении от Игоря. Какая же она и счастлива рядом с этим мужчиной. Просто сияет вся. «Знаю», — выдавливаю из себя улыбку. «И давай, езжай уже, а то Волков тебе телефон оборвал. И я очень рада за вас. Ты светишься, как лампочка рядом с ним. И я счастлива. Впервые по-настоящему счастлива», — произносит она на секунду, прикрыв глаза и растягивая губы в нежной улыбке. «На свадьбу когда позовете?» «Какая свадьба? Просто регистрация». «Да и то я хотела просто расписаться, но Игорь настоял на торжественной. Через две недели я тебе время сообщением скину». «Хорошо». Обняв еще раз подругу, провожаю ее и иду спать. Да, рано, но я теперь не одна, а малышам давно пора в кроватку. Засыпаю, прижимаю руку к животу и в сотый раз повторяю себе, что все будет хорошо.